спасательные шлюпки и черные бабочки. Глава 84. Три крушения Александрийской библиотеки могут показаться не такими страшными, ведь они случились в далеком прошлом. Но, к сожалению, ненависть к книгам глубоко укоренена в нашей истории. Разорение всегда в моде. Как гласит подпись к одной карикатуре Андреса рабага Цивилизация стареет, варварство молодеет. Далеко ходить не нужно. 20 век был веком чудовищного библиоклазма. Бомбежки библиотек в двух мировых войнах. Костры нацистов, цензорские режимы, китайская культурная революция, сталинские чистки, европейские и латиноамериканские диктатуры, макартистская охота на ведьм, сожженные или взорванные террористами книжные лавки, тоталитаризм апартеид, мессианские амбиции лидеров, фундаментализм, воинствующий исламизм, фетва против Салмана Ружди и так далее и тому подобное. А XXI век начался с разграбления при молчаливом пособничестве американских войск, музеев и библиотек Ирака, где впервые в мир пришла письменность. Я пишу эту главу в последних числах августа, ровно 25 лет спустя после чудовищной бомбёжки библиотеки в Сараево. Я тогда была ребёнком, и война на Балканах открыла мне глаза. Оказалось, что мир больше и хуже, чем я себе представляла. Помню, тем летом мне впервые стало любопытно, что читают шурша страницами взрослые. Раньше газеты меня не интересовали, а теперь я начала читать их, держа перед самым лицом и широко разведя руки, как шпионы в мультиках. Первые потрясшие меня новости и фотографии — событий лета 1992 года. В те же дни мы пребывали в эйфории от Олимпиады в Барселоне, всемирной выставки в Севилье. От всего этого мало что осталось в памяти. А вот серый, изрешеченный снарядами город, будто отпечатался на сетчатке. Помню, как-то утром в школе наша учительница этики велела нам, нас было всего трое или четверо, закрыть тетрадки и поговорить о войне в бывшей Югославии. Я забыла, что мы говорили, но мы чувствовали себя взрослыми, важными, без пяти минут международными экспертами. В другой день я открыла атлас и провела пальцем линию от Сарагосы до Сараева. Мне показалось, в этих названиях заключена одинаковая мелодия. Я помню виды библиотеки, израненные зажигательными бомбами. Фотография Хервасио Санчеса — луч света пронзает разрушенный атриум, освещая гору обломков, израненные колонны — икона того горького августа. Боснийский писатель Иван лавренович рассказывал, как летней ночью всё сараева освещал пожар в Веечнице, где располагалась Национальная библиотека. Сначала 25 снарядов ударили в крышу, хотя над ней развивались голубые флаги — знак объекта культурного наследия. Когда зарево пишет Лавринович, достигла нейроновских масштабов, продолжавшийся обстрел не давал подобраться к зданию пожарным было не пробиться. Наконец, мавританские колонны не выдержали, оконные стекла лопнули, выпустив огромные языки пламени. К утру сгорели сотни тысяч томов, редких книг, документов по истории города, целых коллекций, уникальных рукописей и изданий. «Ничего не осталось», — рассказал библиотекарь Викослав. «Я видел столб дыма и разлетающиеся бумаги. Мне хотелось плакать, кричать, но я просто упал на колени и обхватил голову руками. Всю жизнь у меня на душе будет камнем лежать это воспоминание, как сожгли Национальную библиотеку в Сараево. Артура Перес-Риверте, бывший тогда военным корреспондентом, своими глазами видел... Артиллерийский огонь и пожар, и на следующее утро куски обвалившихся стены лестниц на полу разрушенной библиотеки, обрывки рукописей, которых уже никому не прочесть, уничтоженные произведения искусства. Когда книга сгорает, распадается, погибает, отмирает какая-то часть нас самих. Когда сгорает книга, гибнут все жизни, которые ее сотворили все жизни, содержащиеся в ней, и все жизни, которым в будущем эта книга могла бы сообщить тепло, знание, ум, наслаждение, надежду. Уничтожить книгу — всё равно, что убить душу живую. Пепелище тлело ещё несколько дней, и над городом, словно чёрный снегопад, кружились частицы золы. «Черными бабочками» — прозвали жители Сараева эти обугленные кусочки книг, которые продолжали опускаться на прохожих, на воронки от снарядов, на тротуары, на полуразрушенные здания, пока не растворились в воздухе, смешавшись с призраками погибших. Интересное совпадение. Эту же метафору использовал капитан пожарных поджигателей в 451 градусе по Фаренгейту давая поэтичные инструкции по истреблению книг. «Поджигаем первую страничку, затем вторую, огонь превращает их в черных бабочек. Красиво, а?» В «Темном будущем», описанном у Брэдбери, читать запрещено. Книги изымают у владельцев и уничтожают. Пожарные бригады, вместо того, чтобы тушить огонь, жгут дома, в которых спрятаны эти опаснейшие нелегальные предметы. Разрешена одна единственная книга — свод правил той самой бригады, обязанность которой — сжигать все книги. И в нем можно прочесть, что первая бригада была создана в 1790 году в США для сожжения английских книг, и работала она под началом Бенджамина Франклина. Никаких подтверждений этому нет, но никто и не подвергает это сомнению. Там, где документы уничтожаются, а книги не имеют свободного хождения, очень легко изменить прошлое. В бывшей Югославии прошлое уничтожали по причинам этнической ненависти. С 1992 года, по конец войны, нападением подвергались 188 библиотек и архивов. Отчет экспертной комиссии ООН меланхолично сообщает, что наблюдалось намеренное уничтожение культурных ценностей, которое не может быть оправдано военной необходимостью. Хуан Гэй который отправился в Боснию, ответив на призыв сьюзен Зонтек, написал в своей сараевской тетради, «Когда загорелась библиотека, жертва стерильной ненависти упрямых ракетных установок Это было хуже, чем смерть. Ярость и боль тех минут будут преследовать меня до самой могилы. Стремление нападавших стереть с лица земли историческую сущность этого края и заменить его ложью, выдумками и мифами, нанесло нам страшную рану. На плодородный залез горевших текстов можно взрастить удобную версию событий. Нет сомнений, что и некоторые из погибших книг содержали однобокое толкование тех или иных фактов. В библиотечных коллекциях или на полках книжных магазинов тоже встречаются и образчики пропаганды. Мне вспоминается история про одного лондонского книготорговца, который перед арт-обстрелами предусмотрительно выкладывал по всей крыше лавки имевшиеся у него экземпляры «Майнкамф». И все же множественность звучащих, спорящих, поправляющих друг друга голосов на бесчисленных страницах позволяет надеяться, что слепых зон не останется, и манипуляции можно будет заметить. Разрушители библиотек и архивов хотят менее разнообразного, менее противоречивого, менее ироничного будущего. Александрийскую библиотеку, тем не менее, не добили даже неоднократные пожары. Века усилий по спасению духовного наследия не прошли даром. Многие сохранившиеся до наших дней экземпляры содержат текстологические пометки и символы, использовавшиеся александрийскими филологами. Это значит, что, преодолев трудный путь, к нам в руки попали копии, копии, копии книг, из утраченной библиотеки. Столетиями тщательно выверенные Александрийские издания переписывались и распространялись по сети более скромных библиотек и частных собраний, расширяя географию читателей. В приумножении количества экземпляров заключалась единственная, хоть и всё равно сомнительная, возможность спасти текст. Все, что выжило, выжило благодаря этому капельному, бережному, благодатному орошению мира рукописной литературой. С огромным трудом проникавшие в отдаленные, незаметные, безопасные места, которым никогда не суждено было стать полями битв. Произведения, дошедшие до нас, веками оставались в этих уголках, периферийных, никому неизвестных убежищах, покуда грабежи, пожары и вандалы разоряли крупные собрания, находившиеся обычно в важных исторических пунктах. В эпоху античности в Европе зародилась скромная общность, неугасимый, пусть временами и умоляющийся огонек, дожившее до наших дней меньшинства Безымянные читатели сумели во имя любви сохранить хрупкое наследие слов. В Александрии мы выучились уберегать книги от моли, сырости, плесени и варваров со спичками.